«Согласно тому, что я читал об этом месте, когда-то здесь стояла огромная статуя Будды», — объявил Прилат, начиная расхаживать вместе с Грэем вокруг алтаря. Вегор указал на две прямоугольные каменные плиты, положенные уступом одна на другую. Однако, когда на смену буддизму пришел индуизм, изваяние свергли с постамента и сбросили вниз в тот глубокий колодец, мимо которого мы проходили, поднимаясь сюда. Единственным украшением каменного помещения были еще четыре погруженных в тень лица бодхисаттвы Локешвары. Но только эти смотрели внутрь, в сторону алтаря пропавшего Будды. Прислонившись к одному лицу, Ковальский поднял взгляд выше. Огромная центральная башня Байона уходила над алтарем на высоту 40 метров. Посредине ее дымоходом печной трубы — К самому небу поднимался тесный проем, квадратный в сечении. Именно он был единственным источником света. — Это то самое место, — наконец объявил Грей, останавливаясь. — Отсюда должен быть путь вниз. — Вниз куда? — поинтересовался Нассер. Грей указал на прилата. — Монсеньор Вигор говорил о том, что фундамент этой башни уходит под землю. — Глубоко под землю. Нам нужно найти дорогу в эти нижние помещения. Я готов поспорить, что поиски надо начинать под алтарем. Вегор шагнул к нему. — Почему ты думаешь, что это так важно? Грейс смахнул влажную прядь со лба, взвешивая, какую часть информации можно открыть. наср правильно понял его колебания. — Очередной час уже прошел. Он постучал пальцем под сферблату часов. — Тик-так, командор Пирс! — грей вздохнул. — Тот бы рельеф, который мы видели. На котором боги и демно взбивают молоко каждый его элемент имеет важное значение змея бурлящее море яд угроза всему миру светящийся избавитель но остался один странный необъяснимый момент который никак не вяжется со всем остальным и какой же спросил наср сайхан почувствовал что г больно говорить каждое слово давалось ему с трудом черепаха Поморщившись, наконец, признался он. егор задумчиво почесал подбородок. Черепаха на барельефе изображает бога Вишну в одном из его воплощений. Приняв образ черепахи, он поддерживал гору Меру, которую раскручивали в одну и другую сторону. Грей кивнул. На барельефе черепаха изображена под горой, но почему именно черепаха? Склонившись над пыльным алтарем, он пальцем нарисовал грубый треугольник, изображающий гору, и кублообразный панцирь под ним. Грей постучал пальцем по панцирю. — Что это вам напоминает? Егор подался вперед. — Пещеру, погребенную под узнаванием горы. Грей уставился на вертикальный столб света. — Ну, а это башня олицетворяет гору. К ним подошла сайхан «Ты полагаешь, что под башней скрыта пещера, ниже углубленного в землю фундамента?» Грей мельком бросил на нее взгляд и тотчас же отвернулся. «Единственный способ это выяснить — спуститься вниз до самого фундамента, — ответил он, — и постараться разыскать вход в пещеру. Нассер нахмурился. «Но что в этой пещере такого важного? Возможно, именно там находится источник Иудина штамма, — сказал Вигор. Быть может, древние строители, взводя храм случайно, проникли в пещеру и выпустили на свободу то, что в ней скрывалось? Грей устало вздохнул. Многие болезни пришли в мир после того, как человек проник в области, бывшие до этого незаселенными. Желтая лихорадка, малярия, сонная болезнь. Даже спит появился тогда, когда через отдаленный район Африки были проложены магистрали, открывшие дорогу в большой мир вирусу, который до этого встречал только в одного вида обезьян. Так что, может быть, эти хмеры заселили и освоили от регион, и тогда на свободу вырвалась какая-то зараза. Грей потёр шею, не отрывая пристального взгляда от Насра. Слишком пристального взгляда. Сайхан почувствовал, что Грей по-прежнему чего-то не договаривает. Она еще раз взглянула на упрощенный рисунок на пыльной поверхности алтаря. «Гора и панцирь обозначают башню и пещеру, и что остается?» И внезапно она поняла. «Все поняла. Сама черепаха. но ну, разумеется». «Должно быть, Грей почувствовал на себе внимание, сайхан